Глава 34. Две неприятности и одно утешение. Не прошло и трех недель с отъезда князя Владимира, как старый Гамон был поражен ужасной вестью, случайно вычитанную им из одной французской газеты, где во всеобщее сведения публиковалось, что один путешественник, некто князь Владимир Шадурский,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 Однако же намерение его сделать, в свою очередь, продажу, воспрещаемую законом, ясно показывает в нем мошеннический, недобросовестный образ действий. В настоящее время князь арестован и вскоре имеет быть подвергнут суду присяжных. Известие это в первую минуту нанесло князю сильный удар, и только одна нежная ласка да теплые заботы и утешения баронессы фон Деринг заставили его забыть в ее объятиях всю горечь этого скверного обстоятельства. День ото дня старик все более и более попадал под обаятельную власть этой женщины. Он решительно становился слаб рассудком вследствие странной, ненормальной страсти, которую иногда мы можем воочию наблюдать как печальное явление в весьма многих старцах нашего времени. Он утратил всю самостоятельность своей личной воли, смотрел на все глазами баронессы, думал ее мыслями, говорил ее словами, только, разумеется, это были не те слова и мысли, которые составляли настоящую, внутренно сокровенную суть этой женщины. И если внимание и ласки ее так удачно помогли князю забыть впечатление...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 что, впрочем, читатель отлично мог уже видеть из самого начала нашего повествования, и поэтому ее смерть могла только изумить его как совсем неожиданное событие. На совместное сожительство в течение долгих лет побуждал их один только долг светских приличий. Поэтому и теперь ради тех же самых приличий старый князь облегся в траур, то есть заменил свои модные галстуки и панталоны черным цветом и надел печальный креп на пуховую шляпу. Плеевкт Харлампьевич немедленно по получении телеграммы был отправлен им за границу хранить покойную княгиню. Он должен был привести в Петербург ее тело, и две недели спустя гроб Татьяны Львовны с надлежащую помпой был встречен на пристани парохода и предан земле на кладбище Александра Невской лавры, где целая группа изящных памятников возвещала прохожим о месте упокоения князей шадурских прежних, восходящих поколений. Князь держал себя на этих похоронах вполне прилично,